Приключения марксизма в России. Собственно, ничего такого особо нового в марксизме и не было. Первым «Капитал» взялся переводить на русский язык еще Бакунин. Правда, у него ничего толкового не вышло. Не справился он с этой достаточно сложной книгой. Но уже в 1871 году в Санкт-Петербурге совершенно легально вышел первый том «Капитала», изданный респектабельным издательством Сыкина. С тех пор марксизм комментировали и популяризировали легальными способами. Впрочем, и нелегальными тоже. До некоторого времени идеи Маркса были не особо популярны, хотя, с другой стороны, незнание Маркса среди народников являлось свидетельством дремучего невежества. Но его не одобряли, полагая, что это не наш путь. Однако, чем дальше, тем чаще люди смотрели на марксизм со все более возрастающим интересом. Почему? Все просто. Маркс предлагал очень логичную картину развития истории. А иной системы тогда просто не было. Но что самое главное, из его теории следовала неизбежность победы социализма. Согласитесь, это серьезно. Знать, что ваши идеи победят в любом случае. Я не собираюсь обсуждать здесь учение Карла Маркса. Все теории стоят одна другой, как сказал Булгаковский Воланд. Но в ту эпоху идеи Маркса вдруг стали популярными. Кружковщина. Русский марксизм имеет две стороны. Это усилия интеллектуалов приноровить теории Маркса к российской реальности и попытки нести данные светлые идеи в рабочие массы. Начнем со второго пункта. Просвещать рабочих начали совсем не марксисты. Первые рабочие кружки стали создавать еще в 70-х годах народники. Получалось у них не слишком здорово. Чаще всего дело портило нетерпение революционеров. Они стремились прямо с ходу продвигать идеи, разрушить до основания, а затем, что вообще-то конкретным интересам рабочих не очень соответствовало. Тем более популярность монархии тогда была еще очень высока, и призывы идти и свергать царя особого понимания не находили. Кроме того, рабочие, обычно выходцы из деревни, прекрасно знали, что священная корова народников-деревенская община на самом-то деле не слишком хорошее явление. Стоит особо пояснить, каковы были взаимоотношения рабочих с миром. Я уже упоминал, что как народники, так и власти представляли общину Эдекой пасторалью, из которой рабочий ушел чисто случайно и только мечтает о том, как бы в нее вернуться. Так вот, не так это было. Совсем не так. Дело в том, что статус рабочих до Столыпинских реформ вообще не был прописан. Формально рабочие являлись крестьянами и, соответственно, несли все положенные повинности. А вообще не существовала круговая порука, то есть кому конкретно и сколько платить, решал мирской сход. Мужички-нибудь дураки и полагали, он там в городе большую деньгу заколачивает, вот пусть и платит. Я еще не встречал в жизни человека, которому бы нравилось платить больше, чем другим. Так что к деревенскому раю пролетари относились по-всякому. И призывы прямо сейчас брать топоры и свергать царя тоже встречали без особого энтузиазма. Хотя, конечно, попадались горячие парни вроде Степана Халтурина, но они погоды не делали. Была и другая проблема. К примеру, князь Кропоткин, будучи революционером-пропагандистом, сошелся с компанией рабочих оружейников, то есть, заметим, неплохо зарабатывавших квалифицированных рабочих. Петр Алексеевич Кропоткин к тому моменту, когда он увлекся революционными идеями, являлся совсем не романтическим студентом. Он был офицером, географом, землепроходцем и отмотал не одну тысячу километров по неисследованной тайге. В Восточной Сибири существует хребет Кропоткина, им открытый. Такая работа, в числе прочего, предполагает и умение общаться с людьми. К тому же Кропоткин являлся по взглядам позитивистом, то есть полагал, что надо дать людям определенные знания, а до нужных идей они сами дойдут. Так вот, князь Кропоткин стал просвещать рабочих. Дело пошло успешно. Ребята оказались умными, очень увлеклись политической экономией и вскоре неплохо в ней разбирались. Однако дальше пошли сложности. Кропоткин-то полагал, что эти рабочие понесут свет просвещения дальше, фабричным. Однако, когда он завел об этом разговор, то нарвался на полное недоумение. Его ученики не понимали, о чем можно разговаривать с этой тупой деревенщиной. Как оказалось, Элитарная психология была развита в рабочей среде не меньше, чем в интеллигентской. Мало того, иной раз народников ждал не больший облом. Члены рабочих кружков, поднабравшись знания, поступали в мастера, а иногда экстерном сдавали экзамены в технические вузы и становились инженерами, после чего утрачивали какой-либо интерес к революционным идеям. Впоследствии среди преподавателей рабочих кружков появились и марксисты. Перечислять имена и названия кружков – дело достаточно нудно и не имеющее особого смысла. Ну, собирались люди, говорили о светлом социалистическом завтра. Иногда их отлавливали, сажали или высылали. Но в общем и целом погоды они не делали. Занятия в кружках шли своим чередом, забастовки – своим. Тем более, что кружковцы были людьми рассудительными и прежде чем ввязываться в противостояние с властями, хорошо думали. Именно они выступали против экстремистских выходок, погромов, насилия над представителями администрации и всего такого прочего. Новые знакомые, назовем его Н, рабочие. Поселившись за Невской заставой, связанной с интеллигенцией, которая имела, видимо, широкий круг своих работников, и потому желала из-за вести кружковые систематические занятия, организовал кружок. Местом для занятий послужила моя комната, как наиболее удобная, где не было посторонних лиц. Кружок составился из шести человек и седьмого лектора. И начались занятия по политической экономии по Марксу. Лектор излагал нам эту науку словесно, без всякой тетради, часто стараясь вызывать у нас или возражение, или желание завязать спор. И тогда подзадоривал, заставляя одного доказывать другому справедливость своей точки зрения на данный вопрос. Таким образом, наши лекции носили характер очень живой, интересный, с претензией к навыку стать ораторами. Этот способ занятий служил лучшим средством уяснения данного вопроса слушателями. Был составлен очень большой листок, который был потом оттиснут гектографическим способом, шит в маленькие тетради и таким образом был готов для распространения. Но тут возник вопрос, как его распространить. Мне поручили руководить этим делом, между тем я даже не знал, как приступить. Рассовать брошюры по ящикам было неудобно, могут заметить. Притом для первого раза этих брошюрок было не особенно много. Не помню, в субботу или в понедельник вечером я разнес часть брошюрок по ретирадам. Примечание. Ретирадами в то время называли уборные. Остальные рассовал как мог. Где сунул в разбитое стекло в мастерскую, где в дверь, где в котел, где на паровозную раму. Словом, старался, чтобы они попали по всем мастерским». На другой стороне завода точно так же все было выполнено. Местами клали в ящики с инструментами, завальцы, где часто сидят рабочие и так далее. В то же лето произошло опять общее собрание петербургских рабочих. Оно состоялось на правом берегу Невы, за Торнской фабрикой, несколько левее, в лесу. Там говорилось о том, что движение идет тихо и нужно усилить его тем или иным способом жаловались на кружковую деятельность и вообще хотели чего-то нового, еще не испытанного, в более широких размерах. Много было споров и крику. Двое молодых рабочих особенно старались на все нападать, все осуждать, упрекать рабочих в халатности к новым веяниям вообще это собрание носило характер довольно бурной. Иван Бабушкин. Стоит отметить, что в 90-е годы как власть, так и заводская администрация очень подозрительно относились к стремлению рабочих к просвещению. Он книжки читает, значит, какой-то не такой тип. Если сидит в пивной, это как-то спокойнее. Власти и заводских начальников, конечно, можно понять, зная стремление революционеров проникнуть в рабочую среду. Но согласитесь, позиция эта тупиковая. И это понимали наиболее умные предприниматели. Им были нужны грамотные рабочие, хотя бы чтобы чертеж умели читать. При заводах начали появляться аналоги вечерних школ советского времени. Но марксисты тоже были не дураки. Они сразу увидели в этих школах отличное средство легально нести свои идеи. Так Варгунин, сын основателя Невской пищебумажной фабрики, впервые в России применивший в этом деле правые машины, Основал за Невской заставой школу для детей и рабочих, технические классы и воскресную школу для взрослых. Там преподавала Надежда Константиновна Крупская. Тогда она еще не являлась супругой Ленина, зато была уже вполне убежденной революционеркой. Между тем марксизм продолжал свое извилистое путешествие по России. Легальные марксисты К середине 90-х годов появилась такая разновидность сторонников Карла Маркса, как легальные марксисты. И на удивление всем они вдруг приобрели огромную популярность. Марксистами становились повально все. Марксистам льстили, за марксистами ухаживали. Издатели восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книг. Владимир Ильич Ленин Обратите внимание на последние слова. Конечно, Ленина можно упрекнуть в пристрастности, но ведь и он в 1903 году за свою брошюру «Развитие капитализма в России», легально изданную, получил роялти – процент с продаж – более полутора тысяч рублей. Очень хороший гонорар по тем временам. Между тем, марксистские книги – это совсем не детективы или женские романы. Читать их непросто, но вот читали – Одним из самых известных представителей легального марксизма был Петр Бернгардович Струве, ровесник Ленина, кстати. Его совершенно не интересовало марксизм как руководство к действию. Не столько искание правды и справедливости привели к марксизму, сколько его увлекла теоретическая стройность и схематическая логичность этого учения. Человеческая толпа и ее поклонения никогда не увлекали Струвы что не мешало ему быть в известной мере чистолюбивым человеком. Но чистолюбие его было особенным, оно влекло его к отталкиванию от трафаретно мыслящей толпы, к оригинальности и парадоксальности. Идя против господствующих течений с нарочитой резкостью, он возвышал себя над толпой, находя в этом удовлетворение своему чистолюбию, князь Оболенский, друживший со Струвой более сорока лет. Будущий лидер меньшевиков Мартов пишет речи. Его кислой усмешкой и березгливый тон производили впечатление той умудренности, которая обычно сопровождает отказ интеллигента от революционной активности вообще. Как видим, Струва интересовала интеллектуальная игра. Для любителей литературы могу привести пример. Главный герой романа Максима Горикова «Жизнь Клима Семгина» совсем не революционер. Но марксистом хотя по книге он не слишком и читал Маркса, ему быть нравится, потому как союз заумного. умного. Струве выпустил книгу «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Она вышла ничтожным даже для тех времен тиражом в 200 экземпляров, но автор мгновенно прославился. Он читал лекции, легально, на которые ломились восторженные поклонники. В Санкт-Петербурге существовал марксистский салон Александра Михайловной Калмыковой, где, как и положено в салонах, благовоспитанные дамы и господа обменивались мнениями. Это были совсем не народнические кружки, где в пылу спору могли и между глаз врезать. И нерабочие сходки, где такое случалось еще чаще. Тут было все очень чинно и прилично, очень мирно и интеллигентно. Что любопытно, народники марксистов терпеть не могли. Когда эти идеи стали популярны, в ход пошли аргументы, которые ничем не отличаются от сегодняшних журналистских приемов. Полемика шла на уровне. А вот вы, козлы, марксистов обменяли аж в стремлении уничтожить русский народ. Привет, господа национал-патриотам. Но увлечение марксизмом ширилось. Почему? Интеллектуальная игра, оно понятно. Но, скажем честно, это удел немногих. Однако было и иное. Как уже упоминалось, народники относились к капитализму плохо. Речь не идет о революционерах, которых тогда было очень мало, а об идеях, которые распространились гораздо шире. Для человека, вращающегося в интеллигентской среде, работать на капиталиста являлось позором. Тогда люди были менее циничные, чем сейчас. Это нынче можно сказать. «Я на него, козла, работаю, он мне платит, так и хрен с ним». А в то время людям хотелось выглядеть хорошими прежде всего перед собой, и марксизм очень этому способствовал. Дело в том, что в результате развития капитализма появилось множество рабочих мест для образованных людей в руководстве акционерных компаний, в банках и так далее. Сами знаете, в наше время то же самое. Так вот, в соответствии с новейшей теорией получалось – Мы не просто деньги рубим, мы способствуем неизбежному развитию капитализма, который в свою очередь приведет к социализму. Все хорошо и все довольны. Популярности легального марксизма, хотя это и может показаться странным, способствовала явная русофобия Карла Маркса. При всей оригинальности своих идей Маркс следовал общей европейской традиции, полагавшей только Запад светочен цивилизацией, а всех остальных так ошибка истории. Некоторый циник утверждает, что русофобии Маркса способствовала его многолетняя полемика с анархистом Бакуниным, которая, как это часто бывает, быстро превратилась из теоретической дискуссии в кухонную свару, где не брезговали никакими аргументами. Примечание. Кстати, подборка употребленных в этой полемике антисемитских высказываний Бакунина украсит любое издание соответствующей направленности. Тем более писал Бакунин куда лучше, чем нынешние унылые национал-патриоты. А преклонение нашей элиты и интеллигенции перед Западом имеет хроническую форму. Неудивительно, что впоследствии многие легальные марксисты, в том числе и Струвы, плавно перешли на либеральные позиции, то есть стали западниками в химически чистом виде. Однако имелась у марксизма и другая сторона. Карл Марс отнюдь не являлся эдаким холодным ученым, отстраненно изучавшим течение жизни. Он был морализатором. К примеру, определение католической свинья, которой ученые характеризует испанскую королеву Изабеллу Кастильскую, является, скажем так, не совсем научным термином. Примечание. Изабелла I Кастильская. 22 апреля 1451, 26 ноября 1504. Королева Кастилия. После ее брака с королем Арагоном Фердинандом II завершилось объединение Испании в единое государство. Кроме всего прочего, супружеская чета прославилась и массовыми репрессиями против евреев, включая крестившихся. Так что отношение Маркса к этой государне вполне понятно. И подобных перлов у Маркса множество. Капитализм был ему ненавистен не только потому, что этот строй, по его мнению, обречен, но и потому, что несправедлив. И вот этот пафос для многих и явился первоначальным толчком. Будучи циником, автор вообще полагает, что человек берет те или иные идеи, а уж тем более пытается претворить их в жизнь, исходя из своего характера и темперамента. Поэтому с идеями и их носителями нередко случаются очень интересные метаморфозы. Тот же Александр Ульянов, отлично знавший марксизм, положил жизнь за то, чтобы совершить действия, совершенно бессмысленные с точки зрения этой теории. Да и большевики впоследствии, раскочегаривая революцию в аграрной стране, шли против основных положений учения, именем которого клялись. Но им не терпелось. И вот на этом марксистском небосклоне появился некто великий и ужасный – Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Тот самый Володя Ульянов, когда был Ленин маленький, с курчавой головой, он притворялся валенком, а был такой крутой, народный. А о Ленине писать трудно. Про него столько написано глупостей, как апологетических, так и наоборот, что через них очень сложно продраться. Так что будем начинать с самого начала. Борцы с масонами любят упоминать еврейское происхождение Ульянова. Да, он на четверть еврей. Но только вот в чем беда. Его дедушка по матери Бланк был крещенным с рождения. В христианскую веру перешел ей еще его отец, который, кстати, соплеменников жутко не любил. В Российской империи понятие «национальность» не существовало. Имелась лишь графа о вероисповедании. Так что всерьез обсуждать происхождение Ленина могут лишь нацисты. Еще один миф, вырвавший вообще-то из анекдота советского времени и развитый нашей, извиняюсь за выражение, интеллигенции. Дескать, Ульянов стал революционером, обидевшись за казнь старшего брата. Безусловно, это оказало на него определенные действия, иначе и быть не могло. Но мстят, знаете ли, не так. Если бы он хотел отомстить, то тоже пошел бы в террориста. Во время учебы в гимназии не наблюдалось у Владимира Ульянова и особого интереса к революционным идеям, а уж тем более к марксизму. Так что фраза нашего присяжного гимнописца «Он с детских лет мечтал о том» примечание. Разумеется, Сергей Михалков написал ее в соответствующее время. «Не имеет под собой ничего, кроме поэтической фантазии». Нет, Володя разделял господствовавшие в гимназиях неопределенно оппозиционные настроения, но тогда их чуть ли не все в этой среде разделяли. Повторюсь, казнь брата, несомненно, произвела на юного Ульянова определенные впечатления. Но знаменитая картина художника Белоусова «Мы пойдем другим путем» – это тоже творческая фантазия. Руководством к действию для него это печальное событие не стало. Впервые он вляпался в неприятности в 1887 году, уже будучи студентом Казанского университета, когда там начались очередные студенческие беспорядки. К их организации Ульянов особо отношений не имел, да и не мог. Первокурсник, он и тогда был первокурсник, салага. Отступление, студенты. Студенческие истории постоянно сопровождали историю России и весь предреволюционный период. Так что об этой среде стоит рассказать поподробнее. Тем более, что тогдашние студенты сильно отличались как от современных, так и от студентов периода застоя. Начнем с того, что обучение повсеместно было платным. Зато выпускники гимназии в университеты могли поступать без экзаменов, а вот в политехнический или в институт путей сообщения не могли. Кстати, в обоих вузах требовали очень серьезного знания физики и математики, гимназической программы не хватало. Реалистам там было проще примечание. Реалисты – ученики реальных училищ, возникших в 1861 году. В этих заведениях упор делался на преподавание точных наук за счет греческого и латинского языков. Реалисты не имели права поступать в университеты без экзаменов, зато обладали куда более впечатляющими познаниями в физике и математике. Девушек в вузы не принимали. Смольный институт, о котором так любят ностальгически упоминать, никакого отношения к профессиональному образованию не имеет. Он готовил состоятельных домохозяек. Зато существовали женские курсы, и их слушательницы составляли со студентами одну среду. А вот учащиеся военных училищ были отгорожены от всех касты. Прием без экзаменов определял некоторую беззаботность при выборе специальности. Те, кто учился в 70-80-х годах XX -го века, это понимают. Тогда во многих вузах приемные экзамены являлись по сути фикцией. Вот и в древолюционное время, редко проучившись пару семестров, ребята понимали, что попали куда-то не туда что вообще-то весьма способствует развитию бунтарских настроений. Если нет интереса к учебе, значит, куда более привлекает разнообразная общественная жизнь. Опять же напомним, и в советские времена кто-то учился, кто-то днями напролет болтался в курилке. Конечно, активную бунтарскую позицию занимали не все. Были прагматики, трудяги. Имелся и небольшой, но очень заметный слой белоподкладочников, тогдашней золотой молодежи, которые от вузовской общественной жизни дистанцировались. Причем далеко не всегда это были дети богатых родителей, но те, кто стремился принадлежать к этой группе. А сейчас не так, что ли? Но все-таки их было мало. Впрочем, сторонников активной жизненной позиции насчитывалось тоже не очень много. Однако имевшихся активистов хватало, чтобы доставлять администрации и властям регулярную головную боль. Хотя каждый студент при поступлении давал подписку, что обязуется не участвовать в предосудительных обществах и прочих конфликтах, но на это все плевали. Стоит сказать и о материальном положении студентов. Оно бывало разным, но, как правило, особенно в столицах, не очень хорошим. Подработать было непросто. Студентов в Петербурге и Москве много, к тому же распространенную в наше время работу по свободному графику тогда не очень понимали. Конечно, Родион Раскольников – это крайность. Но представьте у молодого парня в блестящем Петербурге с его многочисленными соблазнами. У всех ли найдутся силы экономить? Вот именно. Гарин Михайловский в «Повести студенты» описывает эпизод, когда трое разгильдяев элементарно не могут выйти на улицу, потому что продали старьевщику все, включая штаны. Некоторые, впрочем, выкручивались – Профессор Башилин писал, что в свою студенческую юность он и его приятели подхалтуривали, клепая книжки про великого сыщика Ната Пинкертона, похождения рокамболя, бесконечный цикл о приключениях великосветского мошенника и тому подобное. В Петербурге и Москве существовало множество контор, издательствами эти заведения назвать трудно, которые тискали подобную продукцию. Обычно студенты объединялись землячества, которые часто являлись, так сказать, межвузовыми. Это были неофициальные структуры, но на них администрация закрывала глаза. К примеру, в Петербурге в начале 20 века большим влиянием пользовалось очень сплоченное украинское землячество. Это способствовало общению студентов разных вузов и, как следствие, распространению сам из дата. Кстати, ребята тогда были не неленивыми. Один из тогдашних студентов вспоминал, что переписал от руки манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса. Не такое уж маленькое произведение, заметим. Хотя никаким революционером он не был, а просто хотелось иметь собственный экземпляр, несмотря на то, что за хранение таких произведений можно было вылететь из вуза. Но вот хотелось. Одной из форм студенческой деятельности были сходки – вузовские, факультетские, земляческие – Далеко не всегда они носили крамольный характер, но революционерам на таких собраниях выступать было очень удобно. Вузовское начальство и давившая на него охранка пытались эти сборища ограничивать, например, требовали присутствия представителей администрации, что давало новый повод к недовольству. Еще одним популярным развлечением было устраивать обструкцию профессорам, вызвавшим по какой-то причине недовольство. Кто знает, как такие вещи делаются, тот понимает, что достаточно иметь в аудитории человек 20 активистов, которые начнут свистеть, и занятия будут сорваны. Вообще-то студенты были веселыми ребятами. Студенческий праздник «Татьянин день» являлся, конечно, не нынешним днем ВДВ, но тоже шумным мероприятием со всеми последствиями, отсюда выходящими. Стоит помянуть... И об еще одной черте тогдашних студентов, которая сейчас уже полностью исчезла. Речь идет о так называемом товариществе. Конечно, нет ничего плохого в том, что ребята, к примеру, собирают деньги в помощь своему заболевшему товарищу. А ведь собирали, отдавая последнее. Но в случае студенческих историй действовали уже иные принципы. Наших бьют. Все побежали, и я побежал. А кому хочется показаться плохим товарищем, если тебя после этого будут держать за чмо? Особенно если курсист, который тебе нравится, рвется в бой. При создании массовых беспорядков такой средой манипулировать очень просто. Так что понятия студент и революционер являлись чуть ли не синонимами. В романе Соболева капитальный ремонт главный герой Градомарин совершенно верно подданный, спокойно относится к тому, что его знакомый марксист-революционер. Дескать, это просто традиция такая, корпоративный стиль поведения. Пажи и правоведы должны быть фотоватыми, Павлона и Николаевская кавалерийская круглыми идиотами. Градомарины морского корпуса сдержанными астроунами а студенты волосатыми, обязательно революционерами. Таков был стиль каждого учебного заведения, и студент, занимающийся революцией, казался Юрию гораздо естественнее, чем студент-белоподкладочник, раскатывающий на лихачах, как правовед, французищий, как лицеист и называющий царя не царем, а его величеством как пажи. Так оно во многом и было, да не всегда. Чем дальше, тем большее количество ребят начинало слишком далеко заносить. Но вернемся к Владимиру Ульянову. После студенческой истории он оказался высланным из Казани и засел без дела в поместье Какушкина, где и начал перечитывать идола народников Чернышевского. Как впоследствии говорим сам Ленин, именно с этого-то все и началось. Политический вождь должен быть решительным и... Распоставив себе определенную цель идти беспощадно до конца Это не Ленин, это Чернышевский Сам Ленин в 1904 году на вопрос одного из молодых большевиков Когда он начал интересоваться марксизмом, ответил Могу вам точно ответить В начале 1889 года, в январе В 1891 году Владимир Ульянов добился разрешения На сдачу экстерном экзаменов за университетский курс 15 ноября 1891 года юридическая испытательная комиссия Санкт-Петербургского университета присудила Ульянову диплом первой степени, соответствующий прежней степени кандидата прав. Логинов – историк. Есть еще один миф. Дескать, Ульянов никогда нигде не работал, а только занимался революцией. Но 4 января 1892 года Присяжный поверенный Андрей Николаевич Хардин подал в Самарский окружной суд рапорт о том, что дворянин Владимир Ильич Ульянов заявил желание поступить ко мне в помощники присяжного поверенного. То есть по сегодняшнему будущее вождь революции стал помощником адвоката. Конечно, это не вкалывать на заводе или в шахте, но нынешних адвокатов никто бездельниками не считает. Дела Ульянова хватало. Тем более к этому времени наиболее ушлые крестьяне тоже пристрастились к сутяжничеству. Нынешние критики Ленина пишут о том, что за краткое время своей адвокатской практики он провел лишь считанное количество мелких уголовных дел, из которых ни одного так и не выиграл. Между тем анализ юристом Вениамином Шалагиновым, сохранившихся в архиве судебных дел, по которым выступал Ульянов, говорит о ложности подобного вывода. Его первой защитой 5 марта 1892 года стало дело крестьянина Василия Муленкова, обвинявшегося по статье 180 уложения о наказаниях в богохульстве. По этой статье любые слова, имеющие вид богохуления или же поношение святых Господних, или же порицание веры и церкви православной, даже если они ученены были без умысла оскорбить святыню, а единственного по неразумению, невежеству или пьянству, неизбежно и без всякого изъятия карались тюрьмой, и все-таки Ульяну удалось смягчить приговор, сократив срок наказания. 11 марта Ульянов выступил защитником по делу крестьян села Березовый Гай, Михаила Опарина и Тимофея Сахарова, забравшихся в сундук местному богатею Мурзину. Поймали их с поличным. Вина была несомненна. Но и в этом случае адвокату удалось смягчить приговор. 16 апреля слушалось дело крестьян Ильи Уждина, Кузьмы Зайцева и Игната Красильникова, батрачивших в сельце Томашевка-Колки. Они пытались украсть хлеб из амбара кулака Копьякова и были взяты на месте преступления. 5 июня дело крестьянина Бамбурова. 9 июня крестьян Чинова, Куклева и Лаврова. Итак, дело за делом. Добился оправдания по трем мелким кражам совершенно обнищавшего крестьянина. Добился освобождения из тюрьмы и оправдания 13-летнего батрака Степана Репина. И проанализируя все сохранившиеся 18 дел, по которым выступал Ульянов, Шелагинов делает вывод. Он выиграл почти каждое дело, либо у обвинения против обвинительного акта, либо против требования обвинения о размере наказания. Одно из дел, которое вел Ульянов, получило довольно широкий резонанс. В мае 1892 года Владимир с Марком Елизаровым поехал в Сызрань. Оттуда они собирались в деревню Бестужевку к брату Марка Тимофеевича. Для этого надо было перебраться на левый берег Волги. Они наняли лодку и поплыли. Но в Сызране пароходную переправу держал известный купец Арефьев, ревниво оберегавший свою монополию. Завидев лодку, он приказал догнать ее, взять в багры и прилюдно с позором вернуть обратно. Проделывал он такое уже десятки раз. Все к этому привыкли, полагая, что найти управу на Самодура невозможно. И Арефьев был крайне удивлен, когда узнал, что какой-то Ульянов без всякой выгоды для себя подал на него в Самаре в суд за самоуправство по статье, предусматривающей тюремное заключение без замены штрафом. Впрочем, купец был уверен, что при его связях и деньгах все сойдет ему с рук, как и прежде. И в самом деле, иск передали в камеру земского начальника за сотню верст от города, а когда в июне Владимир добрался туда, суд отложили. Отложили его и поздней осенью, так что и второй раз Ульянов вернулся ни с чем. Поэтому, когда дело назначили к слушанию в третий раз, даже мать стала уговорить его не ехать. «Только мучить себя будешь». Кроме того, имею в виду, они там злы на тебя. Но он поехал, ибо обещал лодочникам засадить самодуры Дело выиграл. И даже спустя два года Марку Элизарову приходилось слышать от Сызранцев. А ведь арефьев -то просидел тогда месяц в арестном доме. Как ни крутился, а не ушел. Позор для него весь город знал. Она пристанита, сколько разговору было. Логинов. Пиар-компания Эсдеков. Существовало и существует бесчисленное количество попыток создать радикальные организации – ультралевые, анархистские, фашистские, и 99,9% их исчезают, не оставив никаких следов. А некоторые потрясают мир. Итак, в 1893 году Владимир Ульянов появился в Петербурге, где начал работать по специальности, снова помощником присяжного поверенного. А помимо этого он встретился с местными марксистами, большинство из которых являлись студентами технологического института. Это были не легальные марксисты, а революционеры, связанные с рабочими кружками. Ульянов активно включился в дело. В 1895 году Ульянов смотался за границу, где встретился с мэтром социал-демократии Плехановым. Мэтру молодой деятель понравился, что повысило рейтинг Ульянова. В общем, Владимир Ильич быстро выбился в лидера. Заметим, тогда еще четкой организации среди марксистских кружков не существовало. Лидером становился тот, кто им становился. Между тем, ситуация с борьбой за рабочее дело сложилась в Петербурге своеобразная. Рабочие марксистские кружки уже сорганизовались, заметим, сами по себе, и горячая молодежь рвалась в бой. Отношения между рабочими и интеллигентами были сложными. Последние, как всегда, рвались руководить и направлять. Кстати, Ульянов на тот момент являл собой исключение. Он предпочитал расспрашивать рабочих, потому как был реалистом и понимал, без знаний конкретики ничего не добьешься. Ведь социалисты-демократы, как интеллигенты, так и распропагандированные рабочие, не собирались делать революцию прямо завтра. Они вербовали сторонников. Между тем, группировка переживала один из самых трудных моментов для любой создающейся радикальной организации, когда надоело болтать и людей надо занять конкретным делом, иначе разбегутся. К тому же такая деятельность сплачивает примечание И именно с этой целью молодые нацисты устраивали в пивных драке со своими оппонентами. Ульянов сумел более-менее договориться с рабочими о постоянном взаимодействии. По его же инициативе интеллигенты были распределены по районам, где должны были отслеживать ситуацию. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но социал-демократам помогла сама жизнь. В городе назревала волна забастовок. В начале ноября интеллигенты получили сведения, что на фабрике Торнтона вот-вот начнется забастовка была назначена встреча с рабочими активистами опросом ткачей торнтона руководил владимир ильич который скоро оказался в роли главного руководителя собрания опрос торнтовских рабочих он действительно вел мастерски ставя вопрос очень умелые получая необходимые ему сведения которые он немедленно же записывал карандашом на лежавшем перед ним на столе листочки бумаги Он, очевидно, собирал материал, который должен был послужить для соответствующего возвания к рабочей фабрике Торнтона. Тактарев, социал-демократ, впоследствии убежденный противник Ленина. Результат был следующим. Каждый его может оценивать как хочет. Листовка была готова, отпечатана на мимоографе, примечание. Рот ризографа и разбросана по фабричным корпусам и жилым казармам. На рабочих листовка произвела огромное впечатление, и 5 ноября забастовали 500 ткачей. Прибывший фабричный инспектор начал переговоры и лишь ценой повышения заработка добился прекращения стачки 8 ноября. Логинов. В этот же день появилась новая листовка, ее написал Ульянов.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 что отняли у нас, надеясь лишь на наше неумение отстоять свои собственные права. Листовка была подписана «Союз борьбы». И пошло-поехало. Забастовки начинались одна за другой. СДК их старательно отслеживали и выпускали свои листовки. Правда, жандармы не зевали, и уже 9 декабря повязали руководящий состав как интеллигентов, так и рабочих, и в том числе Ульянову и крупскую Так что на самом деле 15 декабря 1895 года знаменитый союз борьбы за освобождение рабочего класса был прозглашен без участия вождя мирового пролетариата. Но механизм-то запустил Ульянов, и процесс пошел. В феврале-апреле, получив необходимую информацию рабочих кружковцев, союз создал листки о порядках и требованиях рабочих заводов «Феникс» мануфактуры Воронина», Чугунного завода Калинкинской фабрики Систорецкого завода. Листовка с требованиями судостроителей нового порта вызвала немедленную реакцию со стороны товарища министра внутренних дел Гаремыкина, который во избежание стачки предложил немедленно войти в рассмотрение указываемых в обстоятельств. И морской министр Чехачев тут же предписал командиру порта выполнить требования рабочих логинов. По сути дела, СДки проводили очень грамотную пиар-компанию своей организации. Вот стачка, а вот вам листовка, написанная сознанием материала. Но самое веселье пошло с 27 мая 1896 года, когда началась промышленная война. Так называлась забастовка питерских текстильщиков. К ее началу союз борьбы никакого отношения не имеет. Толчком послужила, как обычно, жадность предпринимателей. Рабочие потребовали выплатить им деньги за так называемые коронационные дни. Торжества в честь коронации Николая II, когда заводы стояли. Предприниматели отказались. И тут началось. Вскоре бастовало около 30 тысяч человек. Рабочие очень быстро соревновались, опять же сами, выпустили совместные требования. Про коронационные деньги там говорилось в последнюю очередь, поскольку появились другие претензии. К примеру, такие. Мы хотим, чтобы рабочий день продолжался 10 часов вместо 13 часов, чтобы заработок выдавали правильно и вовремя. Союз борьбы, не будь дураки, пропиарили здесь по полной программе. Требования рабочих размножили именно сдки не говоря уже о том, что они ежедневно, а иногда и 2-3 раза в день выпускали листовки, отслеживающие ситуацию. Власти отреагировали просто замечательно. Полиция и казаки стали ходить по квартирам рабочих и тащить их на фабрике селком. Глупее этого ничего придумать нельзя. Даже если и загонишь людей на фабрику, что за каждым рабочим поставишь казак с шашкой, вышло, естественно, один смех. Как свидетельствовали рабочие в фабрике кожевников? Околоточные в сопровождении городовых и дворников стали ходить по квартирам и таскали с постели. А раздетых женщин брали с постели от мужей, Таким образом, полицейские разбудили и выгнали из дома большую половину его жильцов. Впрочем, большая часть попряталась, кто на чердак, кто в Несмотря на то, что на фабрику под руку водили, всего удалось загнать туда человек 20. И те с 8 часов утра ушли все до единого. Понятно, конечно, что городское начальство слегка обалдело, такого в России не было никогда. Да еще в такой торжественный момент. Но хоть какие-то мозги иметь надо. И вот вопрос на засыпку. Кто, власти или СДЭКи, провоцировали рабочих на беспорядки? Стачка имела некоторый успех. 2 июня 1897 года вышел первый в России закон, ограничивающий продолжительность рабочего дня до 11,5 часов. Также были сильно ограничены сверхурочные работы. Пробил закон министр финансов Витте, который, как мы увидим дальше, был категорически против каких-либо уступок рабочим. Это называется «вырвали». А союз борьбы изрядно прославился. Стачка дала еще один, казалось бы, парадоксальный эффект. Во время событий арестованные СДК, в том числе и Ульянов, сидели в предварилке. По тогдашним законам им грозили хорошие сроки, лет по 10-15 ссылки. Однако дали им по 2-3 года. Не из гуманизма, просто к этому времени снова активно зашевелились народники, которые опять заговорили о терроре. Так что решили, пусть уж лучшие рабочие социал демократии занимаются. В то, что данная программа может быть реализована, никто из представителей властной элиты тогда не верил. Кто ж знал, что из СДК вырастут большевики?